Глава 1436 Четвёртый удар умерщвляющий дьявола в кулак. В этот непростый момент Мнхау внезапно ударил истребляющим жизнь кулаком. Один удар не мог разбить крепко держащий его воздух, поэтому Манхаоу ударил кулаком одержимости, а потом убивающим богов кулаком. Три удара подряд соединились в одну мощную атаку. Разбив держащие его оковы, он шагнул вперёд. Практически в этот же момент пространство вокруг него разорвалось. Одновременно с этим в спину Манхау ударила страшная сила. Это всё ещё была сила разрыва небес. Похоже, она не остановится, пока не разорвёт Манхау на куски. Он один раз уклонился, но сила разрыва небес продолжала его преследовать. Пространство обрушилось и потряскалось. Могло даже показаться, что Манхау действительно не удастся уйти. С земли с серьёзными выражениями лиц за всем наблюдали Шан Гуаньхун и остальные члены Школы Безбрежных Просторов. Разумеется, им уже доводилось видеть в бою эксперта пика девяти санкций, и каждый раз они невольно осознавали собственную слабость. Заметив, что Манхао сумел вернуться ещё раз, Цзэнь Юньшань кровожадно процедил. «Всё ещё не сдох!» Из его рук бил слепящий золотой свет. Он вновь резко развёл их в стороны, разрывая пространство. Манхао вновь услышал рокот. Опасность была серьёзной, но он не чувствовал страха. Более того, чувство острой опасности пробудило что-то в наследии шуй до нуля. «Трёх кулаков убийства богов недостаточно. Мне нужен четвёртый, а может и пятый удар кулаком!» Пока в голове Манхау уроились мысли, его глаза загорелись светом прорицания. «Первый кулак истребляет жизнь. Второй кулак — это одержимость. Третий убивает богов. Хм, тогда четвёртый должен умерщвлять дьяволов. Дьяволы подобны мраку ночи, поэтому умерщвляющий дьяволов кулак будет разгонять им Дыхание Манхау стало прерывистым, когда он задумался о божественной способности шестого парагона, о просветлении прошлых лет и о технике изнаследия шуй до нулю. Постепенно у него в голове начала вырисовываться идея. Времени на продолжительные размышления не было, вокруг него нарастала сила разрыва небес, поэтому Манхау крепко жал пальцы в кулак. «Четвёртый удар! Кулак умерщвляющий дьяволов!» Взревел Манхау и с размаху ударил кулаком. От его руки во все стороны разошлась черная рябь, внезапно в области вокруг него стало темно, как ночью. В этой кромешной тьме его кулак засиял ярким светом, вот только свет был не белым, а красным, словно покров тьмы был кожей, за которым скрывались плоти кровь. Таким был четвертый удар кулака, просветление которым только что получил Манхао, умерщвляющий дьявола в кулак. Вместо того, чтобы разогнать тьму утренним светом, он сдирал ночной покров, словно кожу. Вот как выглядело настоящее умершвление. Свет продолжил расширяться с мерным гулом. Где бы он ни проходил, везде скрывался покров ночной тьмы. После её падения была уничтожена и магия разрыва небес Дзунь Четвёртым ударом кулака Манхау сорвал покров золотого света, питавший силы его противника. Из горла Дзунь вырвался отчаянный крик. Руки задрожали, с губ капала кровь, а сам он неосознанно попятился... Когда он посмотрел на Манхау, в его глазах стояло неверие. Что это за божественная способность? Его сердце захлестнуло изумление. Разрыв небес являлся одним из его козырей. Такую технику нельзя было так просто одолеть. Впервые с этой техникой сотворили нечто подобное. В прошлом некоторым удавалось побороть её, но делали это они путём перелома на фундаментальном уровне. Манхау вышел из непроглядной тьмы, готовый к бою. Его глаза сияли алым светом. «Я дал тебе шанс показать свои божественные способности», — сказал он, двинувшись вперёд тяжёлой поступью, от которой пространство заполнял Рокот. «Теперь мой очерёд». С этими словами он указал пальцем над Цзинь Юньшане и послал в него восьмой заговор Лиги Заклинателей Демонов. Цзинь Юньшане пригвоздило к месту, чего тут сразу же поменялся в лице. Шестое чувство забило тревогу, поэтому, не колёблясь ни секунды, он прикусил кончик языка и сплюнул немного крови. Она растеклась валую алую запечатывающую метку, которая затем приземлилась ему на лоб. Появилась аура, способная сотрясти небо и всколыхнуть землю. Цзэнь Юньшань стал снопом молнии, каждая из которых была золотого цвета. Это были молнии треволнения золота. От кровавого красного символа повеяло эманациями потока времени, словно этот символ существовал ещё до начала времён. Под гнётом этих могучих эманаций задрожали даже безбрежные просторы за пределами Некрополя. Тем временем снаружи некрополя начали собираться тучи. Клубящиеся и клокочущие тучи неведомым образом проникли через невидимый барьер, скрывавший некрополь от остального мира. Когда они остановились позади Цзэньюньшане, в них начало зреть ещё больше золотых молний. «Моя девятая эссенция — это молнии треволнения безбрежных просторов. Я потратил многие годы в погоне за просветлением о молниях треволнения и даже вобрал в себя туман безбрежных просторов, дабы завершить его». Если я достигну трансцендентности и перейду на царство истока Дао, то стану живым воплощением молнии треволнения безбрежных просторов. Тогда всё живое в безбрежных просторах будет бояться моих молнии треволнения». Цзэнь Юньшэнь развёл руки в стороны, пока вокруг него множились молнии треволнения. Рядом с ним вилась аур девятые санкции. Манхао прищурился. Сила девятые санкции была очевидна. Он ощущал, что у этих молний имелась своя воля, пусть была едва различимой. Он не знал почему, но это напомнило ему об одной из фресок, напомнило о Пальце Всевышнего, уничтожившего целый мир. В этот момент Манхао осознал, аура молний была не полностью схожа с аурой Пальца Всевышнего, однако они были очень похожи. «Удар молнии треволнения! Девятая эссенция несёт смерть!» Цзэнь Ёньшэнь запрокинул голову и взревел, а потом указал рукой на Манхао. Молнии из безбрежных просторов, девятые эссенции с рокотом соединились в огромный золотый палец, обладавший умопомрачительной энергией. В окружении клубящегося тумана палец ударил в манхау, всё вокруг задрожало, небо потускнело.